Глава 30. Матвей. Мы с Дэном расставляем фигуры на доске, и я бросаю взгляд на витрину, стоящую в глубине кабинета. Там выставлены несколько наборов шахмат из разных материалов, в том числе коралловые, которые упоминала Агата. Надо перевести эту витрину домой. Хочу показать Агате остальные шахматы. Ох и дурак я! Ох и дурак! Добровольно тащу себя в болото. Ты видел фоточки этого дуванчика? «Которого папа прочит тебе в жены?» Денис нарушает уютную тишину. «Я не женюсь на ней». Отвечаю ровным тоном, снова переведя взгляд на доску. Раздается стук в дверь, а потом в проеме появляется секретарь Дениса. «Добрый день, Матвей Алексеевич». «Привет, Вика». Отзываюсь я и снова смотрю на доску, расставляя фигуры. «Денис Алексеевич, тут надо пару документов подписать. Варламов едет в суд, у него через час заседание». «Тащи». Кивает Дэн и отрывается от доски, чтобы просмотреть принесенные документы. А где встречное заявление? Ой, сейчас! Она ретируется. До ее возвращения брат пробегает глазами документы, превращаясь в серьезного юриста, который наверняка проконтролирует, чтобы и это дело было выиграно в суде. Дэн реально профессионал в своей сфере и любит юриспруденцию. Вот, вернувшись, Вика кладет ему на папку недостающий документ. Еще раз перечитав, Дэн подписывает документы, и в это время в кабинет заходит мой секретарь Карим и ставит на столик две чашки кофе. Спасибо. Благодарю его, напрягаясь, потому что хочу тишины и поиграть в шахматы, пока у нас с братом есть на это время, но паломничество помощников лишает меня такой возможности. Наконец секретари испаряются из кабинета, закрыв за собой дверь, а мы с Дэном начинаем партию. Так о чем это мы? Спрашивает Денис, переставляя пешку и делая глоток кофе. Ах да! А милой девочке Олесе Самсоновой, так ты видел ее? Нет, мне не интересно. Зря ты так, брат. Она будущая Степфордская жена, будет делать лицо на публику, рожать тебе детей и держать язык в заднице, если будешь ходить налево, и прибухивать втихаря за завтраком, отзываюсь мрачно. Не тупи, твой ход. Подгоняю брата, когда он вместо того, чтобы продолжать игру, пялится на меня. А тебе не пофиг. Пусть прибухивает. Главное, что у тебя будет полная свобода при том, что ты будешь окольцован с правильной телочкой. Не брак. Мечта. Ну и женись на ней сам, раз мечта. Предлагаю Дэну, делая глоток горячего напитка. не я еще погулять хочу. К тому же, если ты женишься на Олечке, Агата останется одна. Такую девочку нельзя оставлять одну. Я знаю, что он меня провоцирует, пытаясь заставить вслух признать, что я запал на Равинскую. Но хрен ему, а не признание. Если и признаюсь, то только ей. А брат может идти в задницу хорошей девочки Олечки. Тронешь шагату, я тебе член узлом завяжу. Рычу негромко. В каком это смысле? Ты сам мне ее отдал. Он прав. Отдал. Когда считал, что она очередная навязчивая сучка... которая будет выносить мне мозг своими признаниями и восхищением. Кто же знал, что я так залипну за настолько короткий срок? Как отдал, так и забираю. Ты не дашь ей два члена. А Агате, кажется, это понравилось. Я найду способ, как удовлетворить свою девушку. — Ого! — восклицает Дэн, практически вколачивая пешку в доску. — Аккуратнее! — рявкую я. — Девушку? — спрашивает брат, и я сталкиваюсь с его полным недоумением взглядом. Ты, бля, серьезно? Он начинает ржать. От души так, запрокинув голову, а я раздраженно скриплю зубами. Не беси. Бля, девушку. Отсмеявшись, повторяет он, вытирая глаза от слез. Что смешного? Цежу недовольно. Ты смешон, мод. Называешь ее своей девушкой, при этом не можешь признать собственные чувства. Ты ж вроде не трус. Так что мешает? Откидываюсь на спинку кресла и пью кофе, глядя на брата над кромкой чашки. Мот, если ты влюбился, просто реально признай это. Еще ни у одного мужика от этого не отвалились яйца. Спорное утверждение. У демона отвалились. Качаю головой. Да они у него теперь из Титана, восклицает Денис. Вот посмотришь, этот гаденыш снова выкрутится из ситуации. Он найдет способ уберечь свою балерину от батя. Просто думаю, он еще не готов к прямому противостоянию. Как считаешь, а мы с тобой готовы? К чему? предать семью. Я просто прикидываю, как бы поступил на его месте и не уверен, что отстаивал бы девушку перед отцом. «Ты был ближе всех с Ильюхой», — серьезно говорит Дэн. «Поэтому у тебя в голове не укладывается, как можно выбрать любовь вместо мести?» «Нет, вряд ли». Качаю головой и киваю Дэну на доску, чтобы не отвлекался от игры. «Точно тебе говорю. А ты представь на месте Ангелины Агату». Как только он произносит это, В груди все сжимается и колет в районе сердца. Я уже представлял ее во время разговора в кабинете с отцом и демоном. Тогда была такая же реакция, и мне она пиздец как не нравится. Надеюсь, мне не придется вставать перед выбором». «Ага, походу представил», — говорит Дэн. «Ты аж побледнел». «Нихера я не побледнел». «Слушай, какие еще доказательства тебе нужны, а? Ты, блядь, по самые помидоры, но как тупой осел споришь сам с собой». Ждешь, пока она окончательно исчезнет с радаров, чтобы осознать. Возьми тупой нож и пили себе и ногу. Ощущения те же, только никакая девочка не пострадает. «Дэн, женись на Оле», — подняв голову, внезапно предлагаю я. «Или не женись, но сделай вид, что ты ее хочешь». «Я, по-твоему, самоубийца», — хмыкает брат. «Слушай, это временно. Мне надо зафиналить историю с Агатой, и тогда я женюсь». Так ты ее вчера так феерично зафиналил, что уже и напрягаться не надо. Я не так хочу. Ой, дебил! Тянет Денчик и качает головой. Ну что за упертое создание? Ладно, посмотрю на приеме на эту цыпочку и дам тебе ответ. Надо до приема объявить. Я хочу Агату с собой взять. Нахера? Блеснуть ею в обществе, чтобы что? Кому что ты пытаешься доказать? Просто хочу показать ей этот мир. Ну да. Дэн скептически кривит губы. «Ладно, но я не буду на ней жениться», — тычет он в меня пальцем, а потом переставляет следующую фигуру на доске, сжирая мою пешку. Счет открыт.